Четверг. Глава 39, 4.50. До рассвета оставалось около часа. Шел противный дождь. Взглянув на полуобнаженное тело Джона Ченни, пун. Хорошая погода выругался. Он тщательно обыскал всю одежду убитого. Обшарил все комки грязи там, где был закопан труп. Откапывали его двое юнцов. Зень и чень собачье ухо, и казалось, этим кам кам не будет конца. Но найти ничего не удалось: ни целых монет, ни их частей, ни драгоценностей, ничего. А четырехпалый у сказал на медне, найди ту половинку монеты, пун хорошая погода. Позже старик дал дополнительные указания, и пун хорошая погода остался очень доволен, потому что это снимало с него ответственности, и ошибки быть не могло. Он приказал Ченю собачье ухо и Цзиньпаку спустить труп папаши Цзиньи вниз по лестнице и пригрозил любому Цзиню, который держался за свою изродованную руку, что отрежет ему язык, если тот еще раз застонет. Труп оставили в одном из переулков. Потом пункт хорошая погода разыскал короля нищих Колун сити который приходился четырехпалому у дальним родственникам. Все нищие входили в гильдию, и у них имелись свои короли, один в Гонконге, другой в Коулуне и третий в Коулун-Сити. В старые времена нищенство было доходным занятием, но теперь, когда за него давали большой тюремный срок, из-за штрафов и появления множества других хорошо оплачиваемых занятий, все переменилось. «Понимаете, почтенный король нищих, этот наш знакомый только что умер», — терпеливо объяснял, — «пун — хорошая погода важному старику», — Родственников у него нет, поэтому его оставили на улице в переулке цветочников. Мой великий дракон, несомненно, будет признателен за небольшую услугу. Не могли бы вы похоронить умершего по-тихому?» Он из вежливости поторговался, заплатил согласованную цену и пошел к такси и машине, дожидавшимся его за городской чертой. Довольно, что теперь труп исчезнет бесследно навсегда. Цзиньпак уже сидел в такси на переднем сиденье. Пун сел рядом. Веди нас к Джону Ченю, приказал он, и побыстрее. Выезжая на Шатин-роуд, важно велел Цзинь Пак водителю. Чень собачье ухо съежился на заднем сиденье рядом с уличными бойцами. Пуна хорошая погода. Ребой Цзинь остальные следовали за ними в машине. Оберег ковушки повернули на северо-запад в сторону новых территорий по дороге из Шатиня в Тайбо. Она петляла между деревушками, зонами новой застройки и лачугами поселенцев. Переваливала через сколм, огибая идущую на север границы железную дорогу именуя плодородные сады, свисевшим над ними густым запахом навоза. Здесь выращивали фрукты на продажу. Не доезжая до рыбацкой деревушки Шаттинь, где справа открывалось море, они свернули с главной дороги налево на проселок, усеянный выбоинами и лужами. В небольшой рощице остановились и вышли. Шел теплый дождь, и от земли поднимался свежий аромат. Взяв лопату, дзынь-пак повел всех в кусты, пун хорошая погода светил фонариком, а дзынь-пак, чень собачьей ухой и рибой дзынь искали. Найти точное место в темноте оказалось непросто, они дважды начинали копать, и только потом дзынь -пак вспомнил, что отец пометил место захоронения камнем в форме полумесяца. Промокнув до нитки и переругавшись, они в конце концов нашли камень и снова взялись копать. Под верхним слоем земля была сухая. Спустя какое-то время они извлекли труп, завернутый в одеяло, от него шла страшная вонь. Пун хорошая погода заставила их снять с трупа одежду и прилежно обыскал его, но ничего не нашел. — Все остальное вы поставили благородному дому чень? — снова спросил он. Лицо его было мокрым от дождя, насквозь промокла и вся одежда. — Да вызывающе ответил молодой Пак. Сколько раз съедти его, можно это повторять? Он ужасно устал, с одежды текло, и он был уверен, что его ждет смерть. — Всем снять с себя ваши дерьмовые тряпки, туфли, носки, все. Хочу посмотреть, что у вас в карманах. Они повиновались. У Пака на шее висела на тисемке дешевая круглая нефритовая пластинка. Китай почти... Все носят кусочек нефрита на счастье, потому что знают, если злой бог заставит тебя споткнуться, дух нефрита встанет между тобой и злым богом и, приняв на себя основную тяжесть падения, рассыплется, не дав разбиться тебе. Ну, а если не встанет, то значит, к сожалению, дух нефрита спит, и такая у тебя судьба, ничего не поделаешь. В карманах дзынь пака пун хорошая погода не нашел ничего и швырнул ему одежду назад в крайнем раздражении. Можешь одеваться. «И одень снова труп. Пошевеливайся!» У учения собачье ухо нашлось почти четыреста гонконгских долларов и качественный нефритовый браслет. Один из бойцов забрал браслет себе, деньги пун положил в карман и повернулся к ребому дзыню. У всех глаза на лоб полезли при виде толстого рулона свернутых банкнот, найденного в кармане брюк этого юнца. «Во имя шлюхи небесной, откуда у тебя все это?» Удивился Пун, хорошая погода, тщательно оберегая деньги от дождя. Тот рассказал, как тряс счастливчиков, выходивших из Хопак. Все посмеялись, похвалив его за сообразительность. «Молодец! Неплохо придумано!» — одобрил Пун. «Бизнесмен ты хороший, одевайся. Как звали ту старуху?» «Она назвалась А-там». смахнул капли дождя с глаз. Пальцы ног скользили в грязи, изуродованная рука вся горела, и боль была невыносимой. «Я отведу вас к ней, если хотите. Эй, посвятите мне, ете его!» Это был Пак. Он стоял на четвереньках и старался напялить одежду на труп Джона Чэня. «Может кто-нибудь помочь? Помогите ему!» Чень, собачье ухо и рябой дзынь поспешили на помощь, а пун хорошая погода снова направил луч света на труп. Тело раздулось и отекло, Дождь смывал с него грязь, сзади голова Джона Ченни была разбита, на спутавшихся волосах запеклась кровь, однако лицо еще можно было узнать, а я, — произнес один из людей Пуна. — Давайте кончать с этим. Чувствую, где-то здесь шныряют злые духи. — Только брюки и рубашка, этого достаточно, — бухнул Пун, хорошая погода. Он подождал, пока тело частично одели. Потом обратил взгляд на Вервольфов. — Ну... — Так и кто из вас, суки вы, безродный, помог старику убить этого ети его, бедолагу? Я же га... — начал дзыньпак и осекся, потому что двое других указали на него, и, произнеся одновременно это он, отвернулись. Мне все время так и казалось. Пун хорошая погода был доволен, что наконец-то удалось распутать клубок. Его толстый указательный палец уперся в дзыньпака. Залезай в раскоп и ложись. У нас есть верный план, как покитить главу благородного дома чень. Мы все поимеем от этого в два, в три раза больше, чем принес этот блудодей. Я расскажу вам как, Хей я, предложил дзыньпак. Пункт хорошей погоды на миг задумался, но тут же вспомнил указание четырехпалова. Давай в раскоп! И в грязь лицом. Глядя в неумолимые глаза, дзиньпак понял, что для него все кончено. Он пожал плечами. Значит, судьба. Помочиться я хотел. «На всех твоих предков», — сказал он, и, забравшись в яму, лег в нее. Он положил голову на разложенные в грязи руки и стал прощаться с жизнью. Из небытия в небытие, навсегда оставая счастью семьи Цзинь во всех ее поколениях, вечно живой в этом нескончаемом потоке из поколения в поколение через всю историю в бессмертное будущее. Пун хорошая погода взял лопату и, отдавая должной храбрости юнца, отправил его на тот свет мгновенно, всадив острый край лопаты между позвонками и надавив на рукоять. Зыньпак умер, даже не поняв этого. Забросайте могилу. Чень собачье ухо окаменело от страха, но тут же бросился выполнять приказание. Усмехнувшись, Пун хорошая погода подставил ему ножку и дал хорошего пенка за трусость. Тот рухнул в яму, Лопата в руках Пуна хорошая погода мгновенно взмыла Я, описав полукруг, с хрустом врезала щеню собачье ухо в спину. Охнув, тот рухнул на тело дзыньпака. Остальные засмеялись, один сказал «Эй! Классный удар! Как заморские дьяволы лупят битой в крикете! Здорово! Он готов?» Пун хорошая погода не ответил, глядя на последнего вервольфа рибоват дзыня. Все тоже уставились на него. Он стоял под дождем и не двигался. Именно тогда Пун хорошая погода обратил внимание на тугую тесемку вокруг его шеи. Подойдя с фонариком, Пун увидел, что другой конец висает парню на спину. Его оттягивала разломанная пополам монета с аккуратно просверленной в ней дыркой. Монета была медная и, похоже, старинная. «Да пустят ветры все боги в лицо! Цао-цао!» «Цао-цао?» 155-й. 220-й, китайский поэт, полководец и государственный деятель последних лет династии Восточная Хань. Популярный персонаж классического романа царства». в литературной и фольклорной традиции коварный и жестокий правитель. «Где ты это взял?» — спросил он, расплываясь в улыбке. Отец дал. «А у него это откуда, мразь-то ты — он не сказал. «Он мог взять это у первого сына Чень? Тот снова пожал плечами. «Не знаю, меня здесь не было, когда его убивали. Я не виноват, клянусь, головой матери!» Резким движением Пун хорошая погода сорвался с него тесемку с шеи. «В машину его!» — приказал он двум бойцам. «Смотрите за ним хорошенько. Возьмем его с собой». «Да, мы возьмем его с собой. Остальных засыпать и могилу замаскировать хорошенько». Оставшимся двоим бойцам он велел взять одеяло с телом Джона Ченни и следовать за ним. Они неуклюже двигались за вожаком в темноте. Устало шагая, обходя лужи, Пун вышел к Шатень-Роуд. Неподалеку стоял полусломанный навес автобусной остановки. Выбрав момент, когда на дороге не было машин, он подал знак, и его люди, быстро развернув одеяло, пристроили тело, стаймя в углу. Пун вынул подготовленную вервольфами надпись и тщательно укрепил на груди трупа. «Зачем ты это делаешь, Пун, хорошая погода? Хей, я. Зачем ты дел...» «Потому что четырехпалый приказал!» «Откуда я знаю?» «Заткни свой, дети, его рот!» Их неожиданно залило светом фар, вывернувший из-за поворота машины. Они застыли отвернулись, сделав вид, что ждут автобуса. Когда машина благополучно проехала мимо, они бросились бежать. Небо уже окрасилось первыми проблесками зари, и дождь стал утихать. Зазвонил телефон. Не открывая глаз, Армстронг нащупал в полутьме трубку. Беспокойно заметавшись, проснулась его жена. «Это главный сержант Танпо, сэр. Извините, что разбудил, сэр, но мы нашли Джона Чэня. Вер...» Армстронг мгновенно проснулся. «Живого?» Дзюниломо. «Нет, сэр. Его труп обнаружен на автобусной остановке под навесом на остановке, сэр. Эти ети их, Вервольфы, прикололи к его груди записку, сэр. Первый сын Чень был настолько глуп, что попытался скрыться от нас. Никому не скрыться от Вервольфов!» Пусть об этом знает весь Гонконг. Наши глаза везде. Он, потрясенный Армстронг, слушал, а сержант продолжал взволнованно рассказывать, как какой-то ранний пассажир автобуса вызвал полицию в шатинь. Копы тут же оцепили окрестности и позвонили в уголовный розыск Коулуна. — Что нам делать, сэр? — Немедленно вышлите за мной машину. Армстронг повесил трубку и стал тереть глаза, чтобы прогнать усталость. На нем был саронг, который красиво смотрелся на мускулистом теле. Саронг — большой кусок ткани, который обычно оборачивают вокруг талии и носят как юбку и мужчины, и женщины в странах Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. Что-нибудь случилось? Подавив зевок, Мэри потянулась. Ладная сорокалетняя женщина с каштановыми волосами и миловидным, хотя и тронутым морщинками лицом. Она была всего на два года младше мужа. Он рассказал, наблюдая за ней. Мэри охнула и побледнела. Какой ужас! Ох, какой это ужас! Бедный Джон! Я приготовлю чай. Нет, я сама. Изогнувшись крепким телом, она встала с постели. У тебя будет время? Только на одну чашку. Слушай, какой дождь. Самое время, черт возьми. Армстронг задумчиво прошел в ванную, быстро побрился и оделся, как это умеют делать только полицейские и врачи. Два глотка горячего сладкого чая? и не успел он взяться за тост, как раздался звонок в дверь. «Я позвоню потом. Как насчет Карри сегодня вечером? Можно пойти к Сингху?» «Да», — сказала она, — «пойдем, если хочешь». Дверь за ним закрылась. Мэри Армстронг продолжала смотреть на нее. Завтра наша пятнадцатая годовщина. Интересно, помнит ли он? Скорее всего, нет. За прошедшие четырнадцать Его в этот день восемь раз не было дома. Один раз я лежала в больнице, остальные... Остальные, думаю, прошли нормально. Она подошла к окну и отдернула занавеси. В полутьме по окнам струились потоки дождя. Но они несли приятную прохладу. Мебель в этой квартире с двумя спальнями принадлежала им. Но сама квартира была казенная. Не станет работы, не станет и ее. Господи, что за работа? Как паршиво быть женой полицейского, всю жизнь только и делаешь, что ждешь, когда он вернется домой, и переживаешь, как бы его ни пырнул ножом какой-нибудь гнусный преступник, как бы его ни застрелили, не ранили. Ночью чаще всего спишь одна и в любое время дня и ночи может разбудить паршивый звонок с сообщением о каких-нибудь еще более паршивых неприятностях, и вот он опять уходит, работает за двоих, а получает гроши, а ты идешь в полицейский клуб и сидишь там с женами других копов, пока мужики надираются, и обмениваешься сплетнями, и пьешь слишком много розового джина. У них, по крайней мере, есть дети. Дети. О, Боже! Были бы у нас дети но ведь большинство жен жалуются, что ужас как устают, что дети их выматывают, и потом эти ама, и школы, и расходы, и все остальное. Для чего, черт возьми, нужна эта жизнь? Какая мерзкая, пустая трата времени, какая невыразимо мерзкая. Зазвонил телефон. «Заткнись!» — прикрикнула она на него, а потом нервно рассмеялась. «Что-то разошлась ты, Мэри, Мэри, все наоборот!» Пожурила она себя и подняла трубку. Мэри, все наоборот, героиня английского детского стишка. Что в саду у нашей Мэри? Мэри все наоборот. Колокольчики, ракушки и девчонок-хоровод. Мэри, это Брайан Квок. Прошу прощения, что разбудил. А Робер. О, привет, дорогой. Нет, извини, он только что уехал. Что-то насчет Вервольфов. Да, я только что узнал, поэтому и звоню. Он поехал в Шатинь? Да. Ты тоже едешь? Нет, я со стариком. Бедняга. Она услышала, как он засмеялся. Они немного поболтали, и Брайан откланялся. Вздохнув, она налила себе еще одну чашку чая, добавила молока и сахара и стала думать о Джоне Ченне. Когда-то она безумно его любила. Их связь длилась больше двух лет, он был у нее первым, а происходило это в японском лагере для интернированных в тюрьме Стэнли на юге острова. В 1940 году она, с отличием, сдала в Англии экзамены по гражданской службе, и через несколько месяцев ее поставили в Гонконг. Морское путешествие вокруг мыса Доброй Надежды выдалось долгим, и она прибыла сюда лишь в конце 1941-го. Ей тогда исполнилось всего 19. Ее почти сразу же интернировали вместе со всеми гражданскими европейцами. В Стэнли она оставалась до 1945 -го года. «Когда я выбралась оттуда, мне было 22 года». И последние два года мы с Джоном любили друг друга. Бедняга Джон, его постоянно пилил мерзкий отец и больная мать. Ему некуда было деться от них. В лагере не представлялось почти никакой возможности уединиться. Всех держали вместе в одном тесном и душном помещении. Семьи, дети, грудные младенцы, мужья, жены. И все годы — ненависть, голод, зависть и совсем немного смеха. Она любила его и это помогло вынести все лагерные невзгоды. Не хочется вспоминать об этом гнусном времени. Или о гнусном времени после лагеря, когда он женился на той, кого ему выбрал отец, паршивая маленькая мигера. но с деньгами, влиянием и семейными связями в Гонконге. У меня такого не было. Надо было вернуться домой, но домой не хотелось, да и что там, дома к чему возвращаться. Так что я осталась, устроилась на работу в колониальное управление, и все было неплохо, довольно неплохо. А потом встретила Роберта. «Ах, Роберт, ты был хорошим мужем и хорошо относился ко мне, и нам было весело. И я была тебе хорошей женой. И по-прежнему стараюсь. Но я не могу иметь детей, а ты... Мы оба хотим детей. И однажды, несколько лет назад, ты узнал от Джонни Чене». Ты никогда не спрашивал меня о нем, но я знаю, что ты знаешь, и с того времени ненавидишь его. Все это случилось задолго до того, как я встретила тебя, и ты знал, что я была в лагере, но не знал, что у меня был любовник. Помнишь, как перед свадьбой я спросила, «Ты хочешь знать о том, что было, дорогой?» И ты сказал, «Нет, старушка». Ты бывало частенько называл меня старушка, теперь ты никак меня не называешь, только Мэри иногда. «Бедный Роберт!» «Как я...» «Должно быть, разочаровала тебя. Бедный Джон, как ты разочаровал меня. Когда-то такой замечательный, а теперь такой совсем мертвый. Лучше бы я тоже умерла». И она зарыдала.